Беременная Богородица На современной русской православной иконе часто можно увидеть образ беременной богоматери. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, ведь в священной истории ее беременность Сыном божьим всячески описывалась и воспевалась. Однако такое изображение настораживает, потому что ни в западной, ни в восточной иконографии не было принято изображать деву беременной. Откуда же тогда появилась эта икона? Этот образ, называемый «Богородица непраздная», пришел в Россию из Грузии, где он изображался на старинных фресках и иконах и был особо почитаем беременными и роженицами. Туда икона, в свою очередь, попала из Греции или Италии. Первое изображение Богоматери с выдающимся животом, как у беременных женщин, появились в XIV веке в Тоскане вместе с первыми тенденциями к натурализму в искусстве. Так называемые «мадонны родов» являли деву, держащейся за живот рукой и подпоясанной тем самым поясом, который она впоследствии чудесным образом передала апостолу Фоме. Перед такими алтарными панелями люди молились о зачатии ребенка или чтобы роды прошли безболезненно, как у самой Богоматери. В Грузии и России этот сюжет также связан с эпизодом, в котором Иосиф хотел прогнать беременную жену, узнав, что ребенок зачат не от него. Евангелие от Матфея, глава 1, стихи 18-19. Поэтому иногда на иконе Богоматерь прикладывает ладонь к лицу в плаче. Сегодня в России распространена и другая икона с изображением беременной Богородицы, называемая помощница в родах. Скорее всего, она была привезена из Греции, где издавна чтили образ беременной Богородицы. На нем Дева восседает на троне в окружении ангелов, а в ее чреве виден божественный младенец. Эта икона появилась под воздействием византийских образов Девы Марии с Иисусом, находящимся внутри круглого медальона на груди Матери – Богоматерь Знамения. На Западе такая иконография могла выглядеть еще более физиологично. На некоторых образах медальон с Христом постепенно сместился в сторону утробы, туда, где реально находился плод. В европейских сценах встречи Марии и святой Елизаветы младенец Христос из своего медальона общался с сыном Елизаветы, младенцем Иоанном Крестителем. Все эти моменты были запрещены католиками после Тридентского собора в середине XVI века. Многие прихожане воспринимали их не аллегорически, а буквально, представляя, что Иисус уже взрослым младенцем сидел внутри живота Марии. На Руси, так же как и в других странах, было распространено поверье, что иконы Богородицы «Непразная», «Помощница в родах», «Взаграние младенца», «Знамение», или «Бысь чрево Твое, святая трапеза», способствуют зачатию и хорошим родам. От трудных родов помогают молитвы святым Варваре и Екатерине. А для успешного зачатия также молились иконам Рождество Христова, рождение Богородицы или изображением зачатия Богородицы святыми Иоакимом и Анной. Сцена зачатия, несмотря на откровенный контекст, поцелуи, объятия и супружеская ложа на заднем фоне, часто располагалась на монастырских фресках или иконах. При этом нужно учитывать, что в разных регионах для одной и той же цели могли использоваться совершенно разные иконы, и никакого общего списка целительных образов, действенных в той или иной ситуации, было не найти. Иконы по-разному участвовали в жизни роженец. В некоторых регионах Украины, к примеру, в Радомышле, была распространена практика повивальных образов. Повитуха должна была взять одну из перечисленных икон Богоматери, скажем, помощницу в родах, и прямо на ней перерезать пуповину роженицы. На иконе при этом оставались следы от инструментов. В Белоруссии в старообрядческих семьях после рождения ребенка родители мерили его рост и заказывали деревянные кресты такой же длины. Считалось, что это убережет младенца от смерти. Похожие практики были распространены на Востоке, в Эфиопии, где бумажные амулеты с изображениями святых делали по росту владельца. На Руси в некоторых деревнях, чтобы защитить новобрачных от бесплодия, На свадьбе жениху и невесте подавали стакан семени монаха. Также в некоторых регионах России поклонялись апокрифической повитухе Иисуса Соломея, которую в редких случаях изображали на православных иконах с нимбом, будто святую. Крестьяне устраивали в честь этой защитницы-роженец праздник Бабины, хотя она и не входила в список святых. Несмотря на то, что, согласно Библии, богоматерь рожала без мучений, в народных легендах бабушка Соломонида, синкретический персонаж, возможно, вдохновленный образами Соломеи или бесноватой Соломонии из жития Прокопия Устюжского, помогала ей перетерпеть боль. Якуты даже верили, что бабушка, словно колдунья, передала боль Марии другим женщинам. Среди повитух существовали и заговоры, связанные с Соломеей или Соломонией. «Матушка Соломония, возьми ключи золотые, открой роды костяные рабе Божьей Марье». Таким образом, этот персонаж выступал в роли идеального примера и патрона для всех, кто помогал при родах. Роды были важнейшим и очень опасным событием в жизни женщины а потому мы находим столько защитных икон, связанных с ними. Однако дальнейшая жизнь ребенка также должна была проходить под защитой святых. Среди крестьян сила икон считалась одной из самых действенных, из-за чего даже народные талисманы, не имеющие никакого отношения к православию, освящались в их окружении. К примеру, послед, то есть остатки плаценты, называемые в народе «сорочкой», приносили в храм, чтобы священники клали его на престол и освящали. Этот факт зафиксирован в сборнике решений Стоглавого собора от 1551 года. Считалось, что послед обладает охранной силой, может исцелять и помогать в суде. В рубашках рождались не только дети, но и домашний скот, и эти рубашки на русском севере также бережно хранились в семьях и даже передавались по наследству. В XVI веке во многих регионах Руси был обычай приносить в жертву Богоматери мучные изделия, напоминающие послед, чтобы заручиться ее поддержкой, в том числе для охраны ребенка. Сами иконы также использовались в магических практиках защиты детей. Кормящим матерям была посвящена икона Богородицы Млекопитательницы, иконография которой пришла с Запада. Для охранения ребенка любого возраста и сегодня молятся иконе «Первые шаги Иисуса», распространившейся по православному миру из палестинского монастыря святого Герасима Иорданского или иконе благословения детей. Образом, оберегающим всю семью, считалось святое семейство. В России по европейским образцам с конца XVIII века Иногда писали поучительные иконы на сюжет о физическом труде святого семейства. На них Иисус помогает своему отчему Иосифу работать по дереву, а Богородица занимается пряжей. Они были распространены и в советский период во время обновленчества, движения, пытавшегося приспособить православие под новые социалистические реалии. Молоток, которым трудился Христос, На таких иконах мог напоминать молот на советском гербе, а сама икона была переназвана в духе лозунгов социалистического плаката «Святое семейство, учитель труда». Такой образ имел дидактическую функцию и показывал прилежного и послушного отрока Иисуса в качестве образца поведения для советского ребенка. Народная икона порой выделялась не только своей функцией, но и тем, как она была исполнена. Мастера, особенно в отдаленных регионах, веками вырабатывали свои техники письма, кардинально отличающие их творения от иконного мейнстрима своей эпохи. Так возникли невозможные в других обстоятельствах образы, характерные только для народного искусства.